244. Сын мой, учитель, доволен, когда осознается вся глубина и все значение непосредственной с ним связи. Приходит и уходит волны чувств, настроения и эмоции. Приходят и уходят мысли, приходят и уходят обстоятельства, люди, дни и ночи. Все приходит и все уходит в волны пространства, чтобы снова вернуться в измененном лике своем. Кружит, кружит ветер, и возвращается ветер на круги своя. Так говорит древняя мудрость. Так говорит современная мудрость, единая, неизменная, и в сущности своей все та же во всех веках и у всех народов. Приходит и уходит волны жизни, постоянно сменяясь, но ты пребываешь во веки. Ты их встречающий и провожающий вечно, и я, который в тебе. Вот и вот очередная волна, нарастая и поднимаясь, достигая кульма, чтобы снова смениться другой. Ты встречаешь её, и ты же её провожаешь, и уходит она, но ты остаёшься. Истина это о духе, внутри пребывающем, старая как мир. Но люди, отождествляя себя с набегающими и уходящими приливами жизни, они и забывают и раздрабляют И распыляется сознание своё в погоне за мелькающими и убегающими волнами. Приходимости и свойству мира сего быть в мире, но не от мира, означает оторвать сознание от слияния с ним, с миром волн приходящих явлений и бытие сосредоточить в духе. Это и будет утверждением неприходящего, то есть вечного в себе. Именно сердцем надо осознать эту твердыню духа. Что такое история прошлых царств человечества, планеты, космоса, как не великое свидетельство приходимости проявленного мира и вечного духа с озерцающего движения, происходящей в нём, которые идут беспрерывно волнами. Отметим зримость явления зрителя, свидетелей их. То, что происходит из свидетеля созерцающего происходящее сознание может колебаться перемещаясь от одного полюса явленного приходимость к другому полюсу явленному тем, что пребывает вовеки и задача ученика является неотложное перенесение сознания к полюсу вечности чтобы коснуться меня вас пребывающего всегда то есть вечно